Окна темной феи Мясники, портные, булочники, ювелиры. Мост, на головокружительной высоте протянувшийся к висячему дворцу, был торговой улицей. В окнах витрин посверкивали драгоценные камни подземного мира, но были тут и отбивные из мяса подземных варанов, и даже выращенное без солнца чернокочанная капуста. Предлагались также фрукты и хлеб из надземных провинций, равно как и сушеные жуки всех видов, почитавшиеся у Гойлов особым деликатесом. Но единственное, что сейчас интересовало Джекоба, был дворец в самом конце торговых рядов. Он свисал из-под сводов пещеры, как исполинская люстра когда Джекоб, протиснувшись между двумя лавками, перегнулся через перила и глянул вниз, туда, где сталактит заканчивался огромной хрустальной короной, сверкающие зубцы, которые были устремлены в зияющую пустоту, у него и вправду закружилась голова. «Где окна темной феи?» «Вон те из Малахита». Валиант нервно озирался. На мосту было полно солдат не только из дворцовой охраны, но и просто в уличной толпе, что слонялось вдоль магазинов. На женщинах были платья, отделанные камнем в тон цвета их кожи. Собственно, это были тончайшие шлифованные пластинки, придававшие наряду вид змеиной чешуи, и Джекоб поймал себя на том, что пытается вообразить Как выглядело бы в подобном платье Клара? Сколько это действует! Окна феи немигающими зелеными глазами смотрели со светлого песчаника. Железные опоры моста впивались в стену метрах в двадцати над ними, но дворцовая стена была отполирована как зеркало, не обнаруживая, в отличие от обычных сталактитов, ни малейших неровностей, по которым можно карабкаться. Пока Валиант у него за спиной что-то бурчал об ограниченности человеческого ума, Джекоб достал из кармана свою табакерку. В ней хранилась одна из самых удивительных и практичных волшебных вещей, какие он разыскал на своем веку. Это была шпулька с одним единственным золотым волосом. Карлик... Потерял дар речи, когда Джекоб начал крутить его между пальцами. Сам собою, из тончайших, словно мушиная ножка волосков, у него в руках сплетался канат. Не прошло и минуты, а он был толщиной уже с палец и прочнее любого троса в любом из миров на свете однако не только и не столько прочно сделала его поистине неоценимым приспособлением. Другим, еще более чудесным его свойством, была способность достигать любой длины и цепляться точно за то место, куда направлен взгляд бросающего его человека. «Рапунцелева коса! Не дурно!» — пробормотал Валиант наблюдая, как Джекоб, свернув канат в кольца, приглядывается к зеленым окнам. — Только сопротив часовых он тебе никак не пособит. — Ты же будешь весь на виду. Все равно, что букашка, которая у них по лицу ползет. Вместо ответа Джекоб извлек из кармана пузырек зеленого стекла. Когда-то он похитил его У лесовичка в пузырьке была слизь, которая на несколько часов делала тебя невидимкой. Этой слизью с успехом пользовались диковинные хищные улитки, которые с ее помощью добывали себе любое самое лакомое пропитание. Лесовички и дуплики придумали специально этих улиток разводить, чтобы тоже выходить на охоту невидимками. Достаточно было помазать слизью у себя под носом, процедура не слишком аппетитная, хоть слизь была и без запаха, и средство действовало безотказно. Правда, имелись у него и неприятные последствия в виде многочасовой дурноты, а от слишком частого употребления на некоторое время даже отнимались конечности. «Слизь-невидимка!» «И рапунцелова коса!» В голосе карлика, наряду с завистью, слышались и нотки восхищения. «Ничего не скажешь. Снарядился ты хоть куда. И все равно, прежде чем ты туда полезешь, я хотел бы узнать, где растет золотое дерево». Но Джекоб уже натирал себе слизью верхнюю губу. «Ну уж нет», — сказал он, — «вдруг ты опять что-нибудь утаил, и меня внизу поджидают очередные твои друзья-приятели? Канат все равно двоих не выдержит, так что оставайся здесь. Но если часовые поднимут тревогу, постарайся любой ценой их отвлечь, иначе не видать тебе золотого дерева, как своих ушей». И прежде чем карлик успел что-то возразить, Джекоб перемахнул через перила. Слизь уже сделала его невидимым, и он, перехватываясь руками по железной балке, своих рук уже не видел. Добравшись до одной из опор, он примерился и бросил канат. Тот как-то странно угрём извернулся в воздухе и послушно зацепился за карниз одного из малахитовых окон. — А что, если ты вправду найдешь там вилла, Джекоб? Даже если ты снимешь заклятие темной феи, он же спит. Как ты его, спящего, из крепости вынесешь? Ответа он не знал. Знал только одно — надо попытаться. а еще что он до сих пор помнит вкус клариных губ на своих губах. Карабкаться по рапунцелевой косе было одно удовольствие. Канат сам льнул к его рукам, а о бездонной пропасти под собой Джекоб старался не думать. Все будет хорошо. Сталактит приближался, на глазах увеличиваясь в размерах, мощный и жилистый, как каменный мускул. Он уже начинал чувствовать легкую дурноту от слези. «Еще только несколько метров, Джекоб! Вниз не смотри! Забудь про эту бездну!» Покрепче хватаясь за туго натянутый канат, он пополз дальше, покуда его незримые руки наконец-то не коснулись гладкой стены. Ноги благополучно нащупали опору на карнизе, и он замер, чтобы хоть немного отдышаться, всем телом прильнув к холодному, гладкому камню. Справа и слева от него точно две замерзшие проруби мерцали зеленые окна. «Что теперь, Джекоб? Будешь вышибать? Чтобы вся стража сбежалась?» Он вынул из-за пояса нож ханутый и приставил острием к стеклу. Оправленные лунным камнем отверстия он заметил лишь тогда, когда из одного из них молнией выскочила змея. Лунный камень, такой же бледный, как чешуйки на брюхе гадины или как кожа ее госпожи. Джекоб и опомниться не успел а змея уже обвела его шею. Он попытался ткнуть в нее ножом, но змеиный обруч сжимал его столь беспощадно, что пальцы сами собой выронили нож и теперь только лихорадочно теребили эту чешуйчатую удавку. Карниз ушел из-под ног, и он беспомощно повис над пропастью, как поймная птица. Еще две змеи выползли из отверстия рядом с ним и обвили ему ноги и грудь. Он тщетно хватал ртом воздух, но продохнуть все равно не мог. Последнее, что он увидел, был золотой канат, отвязывающийся от карниза и исчезающий в черной тьме.